А потом на меня обратил внимание предшественник Барского. Естественно, убыток не связывает меня с кромсателем, поскольку во сне я принимал другие обличья. Но это не значит, что нужно расслабляться. И Асселиани пережил несколько кровопролитных войн с другими преступными синдикатами и всякий раз выходил победителем.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 Вдруг через семь лет земля там будет стоить как в центре Неваполиса. Слышал, проект дополнительной линии канатки уже разрабатывается. Да и санаториев рядом много — девятьсот двадцать. Сейсмическая активность. На моем лице появляется скорбное выражение. Селивые потоки, лавины, опасностей их хватает, между прочим. И до моря далековато, а я люблю на пляже загорать.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 Когда я начал спускаться с террасы, в спину мне доносилось. Жаль, что так получилось с Гамовым. Думал, вы сработаетесь.